Польза поэзии. Вообще-то говоря, поэзия – блаш, причуда, ну, вроде сбора грибов или подледного лова, но причуда – причуде рознь, и принято считать, что поэзия – серьезное и небесполезное занятие. Правда, последние 200 лет многих и, вероятно, лучших русских поэтов с души воротит от слова «польза». Как малые дети, поэты требуют, чтобы их любили даром уже за то, что они есть. Право общества, относящееся к поэзии всерьез, но ну и поэзии права, отстаивая оплот собственной бесполезности, хорошо сидеть на припеке в траве и смотреть на реку, но предположение, что солнце, растения, вода имеют целью и назначением доставлять нам удовольствие, вряд ли придет в здоровую голову. О смысле природы мы можем только гадать, Ну каждый в меру отпущенного ему воображения, ума, темперамента. Вот и поэзия. Ее конечные прямые устремления неясны и загадочны. Впечатление, которое она производит, только косвенное следствие ее существования. Мы можем надеяться, что поэзия придет нам на помощь, но мы не смеем требовать от нее помощи. Поэзия — дар, а не зарплата. Только раз и навсегда приняв это к сведению, свыкнувшись с мыслью, что единственная обязанность поэзии быть поэзией, допустимо, я думаю, загибать пальцы и прикидывать, есть ли у стихов какие-нибудь земные задачи. Ни на чем особенно не настаивая, предлагаю свои соображения. Первое. Занятый по преимуществу словами и самим собой – Поэт изо дня в день пишет идеальный автопортрет, воплощает на бумаге мечту о себе. Тактичное иносказание лирический герой, мы вольно понимать и в изначальном смысле, поэт героизирует себя, проявляет самые яркие свойства своей личности, приглушенные в быту житейским трением. Постоянное общение с идеальным двойником дисциплинирует автора, помогает ему не опуститься и выстоять. Автор чувствует, что слишком большой разрыв между ним и лирическим героем пагубен для обоих. А пустошенность отзовётся в лучшем случае немотой, в худшем пустословием. Но нравственная отдача от творчества знакома не только пишущему, она ощущается и читателем. Поэзия относится к реальности как беловая рукопись к черновику. Драматизм жизни не выдумка искусства. Драма в природе вещей, но вещи ее застят. Поэзия наводит жизнь на резкость. И главное, праздничная основа существования проступает из повседневной невнятицы. Поэзия — это сослагательное наклонение жизни, память о том, какими мы были бы, если бы не... Короче говоря, поэзия в состоянии улучшать нравы. Второе. Жизнь, как известно, не сахар, одиночество, может быть, самое горькое из всех напастей. Человеку часто не с кем поделиться унынием, внезапной мыслью, хорошим настроением. Но он открывает книгу, и он уже не один. Оказывается, совсем чужие люди уже были здесь, думали, радовались, огорчались, примерно так же, как он, из-за того же самого, что и он. И теперь эти люди ему не чужие». Обнаружившееся духовное сходство мешает подростковому чувству собственной исключительности. Но все мы рано или поздно становимся взрослыми и по горло сытыми собственной исключительностью людьми. Значит, искусство — это еще и общение. И поэзия — лучший способ общения, потому что самый эмоциональный. И третье кофе на огне набухает, точно силится снять через голову свитер, в слове «поезд» уже на готове опоздания, после двадцатилетнего перерыва старый опальный поэт выступает на публике в пиджаке, застегнутом от воодушевления не на ту пуговицу. Это все дорогостоящие мелочи мира, в котором мы почему-то очутились на время в первый и в последний раз. Стыдно быть тугим на ухо и подслеповатым, Если нас больше ругани обижает внимание к нашему маленькому творчеству, то что говорить о равнодушии к творению, о недуге машинального существования — поэзия помогает ценить жизнь. Даже когда поэт клянет мироздание, он его все-таки заметил, оно его не на шутку взволновало. — Наблюдательность — добродетель лирического поэта, — сказал Мандельштам. Осмелюсь добавить, что наблюдательность – род признательности. Поэзия всегда, в конце концов, бесхитростная благодарность миру за то, что он создан. 1997 год.